Мухтар Авазов Фут Абая Раман эпопея в двух томах Перевод с казахского Издательство Радянская школа Киев 1900 Восемьдесят седьмой год. Читает Николай Козий. Том. Первый. Абай. Роман. «Путь Абая» — роман-эпопея о жизни и творчестве народного поэта Романа оснопоположника новой письменной казахской литературы Абая Кунанбаева о дружбе русского и казахского народов их литератур В первый том входит роман Абай